Правило четвертое. Девишник. Жених имеет право проводить с невестой каждый день по несколько часов вместе. Поцеловать при встрече руку невесты ему дозволяется даже при чужих. Но, напоминаем, нежности между женихом и невестой в обществе действует на присутствующих вообще, а на посторонних лиц в особенности щекотливо и ставят их в весьма неловкое положение. Следует избегать оставлять жениха и невесту наедине. Обыкновенно при посещениях его присутствует мать или родственница, или, наконец, сестра, хотя бы меньшая. Также при выездах, на гуляниях, в концертах, в театре молодые люди не должны являться без сопровождения. Только когда до свадьбы остается самый короткий срок, можно позволять им некоторую свободу в обращении, и тогда никто не найдет это предосудительным. Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни – общественный и семейный – Издание Германа Гоппы. Санкт-Петербург, 1881. 28 апреля 1894 года.